Глава 12. Суббота, 12 августа, 16.00-17.00 Кит Элис открыл ворота карточкой-пропуском и въехал на обширную территорию Главного полицейского управления Сасекса, слез со своего Тайгера на парковке отдела по связям с общественностью около современного почти футуристического здания из красного кирпича напротив полицейской автошколы. Примечание. «Тайгер» имеется в виду британский мотоцикл «Триумф Тайгер». Конец примечания. Время близилось к шести вечера, и дежурный инспектор с позывным «Оскар-1», которого раньше именовали ops 1 сегодня был выходной, но согласился подменить коллегу «Тайгер» спешившего на день рождения семилетнего сынишки. Высокий, с короткой щетиной Эллис, смотрелся весьма внушительно, шагая к боковому входу в кевларовых джинсах и легкой куртке, его последнее покушение на моду. Когда прижал пропуск к дверной панели, кольнула грусть. Осталось всего несколько недель за плечами 30 лет разнообразных должностей, сотрудник аэропорта Гатуик, дорожная полиция, где он дослужился до главного следователя по летальным случаям, инспектор по чрезвычайным ситуациям восточного Сассекса и последние три года оскар один Последняя должность давала ему значительную власть. Между десятью часами вечера и семью утра он, один из немногих старших офицеров в графстве, которые находятся при исполнении. Как все последние месяцы, Кит размышлял, правильно ли поступает, уходя в конце года на пенсию. Ему всего 52. Да, он получит солидную пенсионную корзину, и сможет посылать друзьям сообщения с анекдотами, не боясь, что его потащат на ковер в комитет по профессиональной этике за расизм, гомофобию, сексизм, анимализм, веганство или другие прегрешения недели, которые поставят ему вину фашисты от политкорректности. И все же, недавно за пинтой пива его приятель, старший суперинтендант, который тоже собирался на покой, Сказал, что как только тебе остается до пенсии год, коллеги списывают тебя в КБУ. Аббревиатура нелестно расшифровывалась как «Клуб бездарных ублюдков». Оставшись в черной форменной куртке, Кит повесил верхнюю одежду на крючок в раздевалке, положил шлем на скамейку, и поднялся по бетонным ступенькам в диспетчерскую, где царствовал последние три года. А ведь здесь хорошо. пустив и в КБУ, он еще может проявить себя как надежный и компетентный сотрудник вплоть до самой последней своей смены. Именно здесь, в просторном помещении на двух этажах, сосредоточенно сидели в наушниках операторы горячей и обычной телефонных линий. Их называли сотрудниками по работе с населением. И именно здесь группа высококвалифицированных специалистов отслеживала данные с 850 камер видеонаблюдения графства. Все, что связано с экстренным вызовом, начиналось в этой диспетчерской. Подозрительный мужчина, притворяющийся сотрудником газовой службы, ДТП, разбойное нападение... Ограбление банка, изнасилование, терроризм, незаконный оборот оружия или авиакатастрофа. Любой звонок на номер 999 поступал сюда и оценивался. А на Элисе лежала ответственность за первые стадии операции. КБУ! Ха -ха -ха. Как бы не так! Только подвернулась работенка. Он покажет, чего стоит. Долго ждать не пришлось.